Глава двадцать пятая. Лох – это судьба. Ляля. Сдается мне, что я заболела. Какой-то страшной, неизлечимой болезнью. Потому что такая отравляющая хандра меня одолела, что даже мама стала всерьез волноваться. А что я? Сама не понимаю. Ничего. Наслаждаться бы остатками каникул, гулять, ездить на пляж или, может быть, согласиться-таки на кино или прогулку в парке, на которые меня в ежедневных сообщениях подбивал Фёдор, но не было никакого желания, понимаете? Акси безумолку трещала про Макса, который не даёт ей прохода. Глаза у моей подруги всё больше сверкали каким-то нездоровым безумным блеском. Я начала подозревать, что там ситуация в корне запущенная. Потеряли девчонку. Так и спросила Брайнштейн однажды. «Ну-ка, дорогая моя подруга, скажи-ка мне одну вещь». «М-м, колись давай». Ты там в своего Максима часом не втюрилась по самой неболусе. М? «Кто я?» — ответила Аксинья, прижав ладонь к сердцу. «Ляля, да за кого ты меня принимаешь?» Коротко говоря, Бранштейн отшутилась, и мы быстренько закончили неприятный разговор. С другой стороны, да не может этого случиться даже в страшном сне, ведь правда? А вообще, если так посмотреть, все вокруг было погружено в любовь и романтику. Мама буквально порхала, увлеченная романом с Игорем. Я по-настоящему радовалась, видя, что у нее наконец-то начала складываться личная жизнь. Игорь создавал впечатление хорошего, надежного мужчины, на которого можно положиться. Такой подставит плечо и решит за свою любимую все проблемы. По крайней мере, теперь моя любимая мама светилась, как тыква на Хэллоуин, постоянно улыбалась и И вела себя, будто ей снова восемнадцать лет. А Арс, в отличие от нас, Сакси, добился внимания своей зазнобы. И если верить подруге, то у них там все очень серьезно. Долгая френд период отчуждения и, вжух, чувствами накрыло обоих. В любом случае, я за него счастлива. Хоть у кого-то все солнечно и радужно. Розовые единороги, воздушные замки и все такое. Я же проводила свое время, работая в ветеринарной клинике. Даже стала брать дополнительные смены, чтобы чем-то полезным себя занять. На выходных мы с Акси тухли то у нее дома, то у меня. Смотрели сериалы, болтали ни о чем и обо всем. Сосед по-прежнему делал вид, словно меня не существует. Мы сталкивались все реже, что порой создавалось впечатление, будто он здесь и вовсе не живет. Но каждый раз, когда я слышала знакомые бьющие по мозгам куки, в моей голове взрывались ментальные гранаты и петарды. Вибрирует мой телефон в заднем кармане джинсовой юбки. И я достаю его, отвечая на входящий от Акси. «Алло, ты где? Уже приехала?» «М-м-м», замялась подруга. «Нет. Долго еще? Я уже иду встречать тебя к метро». «Да я у бабули в деревне», – простонала в трубку Аксинья. В смысле? Ты же вчера должна была вернуться. Так и я приехала, а потом на полпути автобус сломался, пришлось назад возвращаться. Вот блин. Ага. Вздыхает Бронштейн. Телефон еще утопило прикинь, кое-как высушило, только включился. Да еще и гроза вечером разыгралась. Я не смогла до тебя дозвониться. Катастрофа ходячая. Улыбаюсь. Угу. Ты не обижаешься? Не знаю, не знаю даже. «Как теперь тебя прощу, Аксинья Бронштейн?» «Смеемся». «После прощаемся и договариваемся увидеться завтра, когда подруга будет в городе. Хотя, конечно, обидно. Все планы на смарку. Мы собирались сходить на открытие нового арт-пространства. Акси сама мне все уши про эту выставку прожужжала. делать нечего. Плетусь обратно». По пути зашла в супермаркет. Купила себе мороженое и и несколько упаковок любимых мармеладок. Уже подхожу к калитке, когда со спины раздается знакомый голос. «Ляля, подожди!» «Это Федор!» «Вот и почему он раньше не был таким неугомонным!» «Может быть, и я бы прониклась больше!» «Нехотя оборачиваюсь, чисто из вежливости!» «Собираюсь доступным языком объяснить парню, что пора заканчивать ходить за мной бледной тенью!» Его настойчивость плавно перешла в откровенную навязчивость. И уже очень давно. Неужели как-то непонятно, что у нас ничего не получится? Ах да, я же на свою голову пообещала ему подумать. Хочется треснуть себя ладонью по лбу, мощно так. Но смотрю я совсем не на своего бывшего парня, а на проклятого соседа, стоящего спиной ко мне возле своей элитной гробовозки. Слова сами льются из меня, как из рога изобилия. А с губ не сходит улыбка. «Какого черта я делаю? О, мне тоже это интересно, очень!» «Цветы? Мне?» Коротко киваю на букет в руках Федора. «Да», — нерешительно произносит парень. «Ляль, выслушай меня. Я хотел еще раз извиниться за свое поведение. Прости, я обещаю тебе, что больше такого не повторится. Клянусь тебе!» Украдкой продолжаю сканировать взглядом таракана. Он закрывает машину и идет в нашу сторону. Хорошо. Расплываюсь в своей самой милой улыбки. Я тебя прощаю. Подношу цветы к лицу, вдыхая запах, и делаю вид, что они мне очень нравятся. Хотя я и ненавижу лилии. Ты подумала над моим предложением. Федор деловито поправляет очки. Согласна пойти со мной на еще одно свидание? «Да», – отвечаю, – «я согласна на свидание». Целую парня в щечку и ухожу, слыша за собой звук шагов ненавистного соседа. От этого сердце бьется быстрее обычного, смешивает кровь с адреналином. Но все напрасно. Он идет следом, специально замедляя свой шаг, чтобы только держаться подальше. Скорее всего, опять будет ждать, пока я доеду на лифте до нашего этажа. Ведь даже заходить со мной в одну кабину для него равносильно чему-то отвратительному. Мерзкий таракан. Все взаимно, вообще-то. И я тоже не в восторге от нашего соседства. Так-то. Теперь из-за него еще и на свидание с Федей придется идти. Разве может что-то быть ужаснее этого? Я людей обманывать не люблю. И для себя уже давно все решила. А теперь посмотрите, до чего он меня довел. Мама сегодня снова не ночует дома. Уехала на все выходные с Игорем. Кажется, куда-то за город. Я не против, пусть отдыхает. А завтра с утра мы собирались встретиться с Акси. Так что я рано легла спать. Еще и десяти не было. Подскочила прямо в постели, оглушенная звуками музыки. Сердце беспокойно металось в груди, со всей дури трепыхаясь и пытаясь проломить мои несчастные кости. Недолго думая, я оделась и вылетела из квартиры, будто горная лань. Сейчас до конца. Если надо, то я и дверь его пуленепробиваемую вынесу, чтобы только добраться до Сечина и откусить ему ухо. Жму на звонок. Один раз, два, пять. И только я собираюсь идти за топором, как неожиданно мне открывают. Девушка, блондинка, красивая, вся такая вау-секси, при марафете и в откровенном бирюзовом мини. И я в пижаме и без какого-либо макияжа. Сечин где? Рычу я воинственно и приосаниваюсь, пытаясь поспорить с третьим размером ее груди. Но незнакомка лишь смиряет меня насмешливым взглядом, будто бы я жалкая букашка, а затем просто разворачивается ко мне спиной и уходит, изо всех сил виляя своей накаченной задницей. Я же вслед за ней вхожу внутрь, оглядываясь по сторонам. Квартира соседа погружена во тьму. Немного освещения дают неоновые огни. Куча людей, в основном парочки. Егора нахожу сидящим в кресле в компании рыжеволосой девицы, на которой из одежды только верх от бикини и шорты, для которых нужны еще одни шорты. Подхожу ближе, скрестив руки на груди и окидывая наглого соседа карающим взором. Ноль реакций. Щелкаю пальцами прямо перед его носом, чтобы привлечь внимание. И изо всех сил стараюсь перекричать громкую музыку. Сечин, ты охренел, ты время видел. Немедленно выключите музыку и валите в клуб, а то я... Но договорить свою страстную речь я не успеваю. Егор встает и, не глядя на меня, хватает меня поверх локтя и тащит куда-то. Молча, не проронив ни единого словечка. А мне хочется высказать ему все, что я о нем думаю. И я не отказываю себе в этом маленьком удовольствии. Убери от меня руки, мерзкий таракан, паразит. Ты достал меня своим соседством. Ты вообще меня весь достал вдоль и поперек. Бросает на меня взгляд, от которого хочется тупо под землю провалиться. Потому что ни одна девочка не хочет, чтобы на нее так смотрели будто на предмет интерьера, без интереса, как на надоедливое насекомое под ногами. То ли он раздавить меня хочет, то ли отмахнуться. И меня такой расклад почему-то не устраивал от слова совсем, особенно этот тотальный игнор, убивающий, режущий, пронзающий насквозь отравленными иглами. Мне было максимально неприятно, наверное. Обидно, скверно, гадко. Очень противное чувство. С одной стороны, мне должно быть пофиг на этого мажора, но мне не пофиг. Я бы хотела еще что-то ему противопоставить, закатить грандиозный скандал и, может, даже вручную ощипать его блондинистую голову. Да только все мои чаяния накрылись медным тазом. Сосед все так же молча, не слушая моих воплей, вытащил меня сначала в коридор, а затем и вовсе вытолкнул на лестничную клетку, захлопывая перед моим носом дверь. Раз и все. И мне остается только стоять и обтекать от унижения, потому что все было и только пинка под зад не хватало для полного счастья. Ужас, как паршиво. Зло сжимаю руки в кулаки. В мозгах все воспламенилось. И сгорело к чертовой бабушке. Ненависть выжгла все разумные адекватные мысли. Ну все, он меня достал. Вечеринка отменяется, лох судьба судьба, Егорушка и мстительно усмехнулась, доставая свой телефон и набирая 02.